Но тебя не должно волновать то, что они говорят, возразил Гилберт. Ты же прекрасно знаешь, как ограничен их кругозор при всех их несомненных достоинствах, делать что-либо, чего они никогда не делали. Ты первая из девушек в Аванлее едешь учиться в университет. А тебе известно, что всех первооткрывателей считают безумцами? О, я знаю это. Но чувствовать это совсем не то же самое, что знать. Здравый смысл подсказывает мне то же самое, но бывают минуты, когда он не властен надо мной. Общепринятые вздорные понятия влаเดвают моей душой. Право у меня едва достало духу закончить упаковку чемодана когда миссис Райт ушла Ты просто устала Аня забудь обо всём пойдём прогуляемся побродим по лесу за болотом там должно быть что-то что я хотел бы показать тебе Должно быть ты не уверен что оно там есть Не уверен Я знаю только что это должно быть там судя по тому, что я видел весной. Пойдём. Представим, что мы снова стали детьми и отправляемся вслед за вольным ветром. И они весело двинулись в путь. Аня, помня о приятностях тех предыдущего вечера, была очень мила с Гилбертом. А тот, учась мудрости, старался быть не кем иным, как только школьным другом. Из-за окна кухни зелёных мезонинов за ними наблюдали миссис Линд и Марилла. Хорошая из них когда-нибудь выйдет пара, одобрительно заметила миссис Линд. Марилла чуть поморщилась. В глубине души она надеялась, что так и произойдёт, но слушать, как миссис Линд ведёт об этом свои пустые и праздные речи, было неприятно. Они ещё дети. Атривест отозвалась Марила. Миссис Линд добродушно засмеялась. Ане 18. Я в этом возрасте была уже замужем. Мы старики склонны думать, что дети никогда не вырастают. Вот что я вам скажу. Аня молодая женщина, а Гилберт мужчина, и он благотворит самой земле, по которой она ступает. Он отличный парень, и Ане не найти лучше. Надеюсь, она не вобьет себе в голову никакой романтической чепухи, пока будет в Редмонде. Я не одобряла и не одобряю этого совместного обучения, вот что я вам скажу. — Я не верю, — заключила она торжественно, — что студенты в таких учебных заведениях занимаются чем-то, кроме флирта. «Ну, им приходится еще и учиться», — улыбнулась Марила. «Очень мало», — презрительно фыркнула миссис Рэйчел. «Однако Аня, я думаю, будет учиться. Она никогда не была ветреной кокеткой». «Но, скажу я вам, не ценит она Гилберта Блайт, так как он того заслуживает». «О, я знаю девушек. Чарли Слоун тоже сходит по ней с ума». но я никогда не посоветовала бы ей выйти за кого-то из слонов. Конечно, слоновные хорошие, честные, уважаемые люди, но в конце концов они всего лишь слоны, Марила кивнула. Посторонний человек, вероятно, счёл бы утверждение о том, что слоновные это слоны, не слишком вразумительным, но Марила поняла. В каждой деревне есть такая семья, Хоть они и хорошие, честные, заслуживающие уважения люди, но слоны они есть и всегда ими останутся, пусть даже заговорят гласом ангелов. К счастью, Гилберта и Ане тоже не подозревали, что вопрос об их будущем уже окончательно решён миссис Линд. Они неторопливо шагали среди теней леса призраков. На холмах за опушкой под светлым, почти прозрачным небом с лёгкими голубыми и розовыми облачками грелись в янтарном сиянии солнца убранные поля. В отдалении отсвечивали бронзой еловые леса, а их длинные тени ложились полосами на верхние луга. А здесь, в лесу призраков, напевал среди мохнатых еловых лап ветерок и были в его песне нотки осенней грусти. «Теперь этот лес и в самом деле населен призраками, старыми воспоминаниями», — сказала Аня, наклоняясь, чтобы сорвать длинный папоротник, обесцвеченный до восковой белизны ночными заморсками. Мне кажется, что маленькие девочки Диана и Аня по-прежнему играют здесь и часто сидят в сумерках у ключа Дриад, назначая встречи выдуманным призракам. Знаешь, я до сих пор не могу пройти вечером по этой дорожке без того, чтобы хоть на миг не содрогнуться от страха. Был здесь один призрак, наводивший особенный ужас. дух убитого ребёнка, который мог подкрасться к тебе сзади и втиснуть свои холодные пальцы в твою ладонь. Признаюсь тебе, что и по сей день, приходя сюда после наступления сумерек, я не могу не представлять себе его мелкие крадущиеся шаги за моей спиной. Я не боюсь ни белой дамы, ни безголового человека, ни скелетов, Но думаю, что было бы лучше, если бы моя фантазия никогда не порождала этот дух ребёнка. Как рассердило тогда Марилу и миссис Бари, вся эта история заключила Аня, улыбаясь своим воспоминаниям. В лесах, окружавших верхнюю часть болота, было множество залитых лиловым сумраком просек. Где в воздухе летали лёгкие осенние паутинки. Пройдя через мрачные заросли старых искривлённых елей и окаймлённую клёнами и согретую солнцем небольшую поляну, они увидели то, что искал Гилберт. "А вот и она", сказал он с удовлетворением. "Яблоня здесь в лесу", восхищённо воскликнула Аня. "Да!" И к тому же настоящие, с яблоками. Тут среди елей, сосен и буков, за милю от ближайшего сада. Я был здесь как-то раз этой весной и нашёл её всю в цвету. И я решил, что непременно приду сюда осенью и посмотрю, будут ли на ней яблоки. Взгляни, сколько их. И выглядят совсем неплохо. Желтовато-коричневые, и у каждого красноватый бочок. А ведь обычно плоды у таких дичков зелёные и неопетитные. Я думаю, она выросла из случайно занесённого сюда много лет назад семечка, мечтательно сказала Аня. И как она сумела вырасти, и расцвести, и не сдаться совсем одна среди чужих, эта смелая, упорная яблоня. А вот здесь упавшее дерево, и на нём подушка из мха. Садись, Аня, чем мне лесной трон. Я полезу за яблоками. Они все растут высоко. Дерево старалось выбраться на солнце. Яблоки оказались отменными. Под рыжеватой кожурой была белая-белая мякоть с редкими красноватыми прожилками. И кроме обычного характерного для яблок вкуса, они имели ещё какой-то удивительный лесной привкус, какого не имеет ни одно садовое яблоко. Пожалуй, даже раковое райское яблочко не могло бы иметь более редкостного вкуса, заметила Аня.